Собиратели лекарственных растений Одинокая хата на опушке леса Казалась близко разве что с дерева Да и то лишь в том случае Если ее разглядывать с помощью такого мощного прибора, как бинокль В действительности к ней надо было идти и идти Сначала нужно было перебраться по шаткому Несколько жерней мостику через речку Воробьиную потом минут десять продираться сквозь часть черепейника и шиповника, затем спуститься в чертов яр, вновь подняться по его крутому сыпучему склону. где-то там, почти у самого горизонта, виднелся тот одинокий домик. Тому понятно, что дети во главе со Степиным отцом добрались до него лишь тогда, когда солнце стояло высоко в небе и неистово жгло. Степанов отец обошел вокруг заборчика, который окружал дом, Остановился перед скособочинами на одной петле дверями и задумчиво покачал головой. К ним-то и подходить страшно. Заметил он, и толкать не надо, сами оторвутся. Потому он постучал палкой по трухлявым ступенькам и позвал. «Ау! Есть здесь кто или нет?» Ему никто не ответил. Степанов отец постучал сильнее. Затем сказал, «Так я и знал, что все закончится этим. А ну, ребята, сознавайтесь, что все это...» — Лишь ваша выдумка. — Но, папа, мы ничего такого не выдумывали, — возражал Степан. Однако голос его звучал неубедительно. По правде говоря, он уже и сам мало верил в то, что увидел вчера. — Ладно, — сказал отец, — тогда я еще постучу в окошко, и если закончить он не успел... За их спинами прозвучало громкое, разозеленное шипение... Таня овенкнула и вцепилась вцепила Степанову руку. Василий, как настоящий австралийский кенгуру, одним прыжком взлетел на крыльцо. Даже Степанов отец, тот, вздрогнул от неожиданности. Что за чертовщина вырвалась у него? От опушки к дому несся огромный черный кот. Он с разгона перепрыгнул заборчик и стал взвешенно хлестать землю обрубком хвоста. Его раскосмаченное, Вся в репьях шерсть дрожала на худых впалых боках. Уши плотно прижались к голове, что размером и не уступало у Васильевой. Кот переводил взгляд злющих зеленых глаз с на Степана, со Степана на Василия. И опять останавливался на Тане. Кот словно выбирал, на кого наброситься первым. Устроился он старался не замечать. «Э, уважаемый, откуда ты такой взялся?» Стревоженно воскликнул Степанов отец И выступил вперед, закрывая собой детей «Однако же и размер у тебя!» «Что ты от таких котов не видал?» «Но ты ведь и не рысь, да?» При каждом звуке человеческого голоса Длинное гибкое тело чудо-зверя вздрагивало Словно вы ухлестали плетью Но от своих намерений кот не отказывался И лишь только Степанов отец умолк Кот, горбясь, обошел его по дуге И опять приготовился к прыжку, окончательно остановил свой выбор на Тане. Ого, это уже слишком. Рассердился Степанов отец и замахнулся на кота. Прочь отсюда. Чудо-кот зашипел, как мощная струя воды на распеченной сковородке. Но он не отступил, а еще теснее прижался к земле. «Не бей его!» Внезапно донес из глубины дома глухой голос. «Не трогай его, слышишь?» Торопливо прошлепал в сенях, и на пороге появилась еще крепенькая, разгневанная старушка. По пути она с такой силой оттолкнула Василия, что тут едва кубарем не покатился с крыльца. А старушка поспешила к коту, который от ярости уже не шипел, а клокотал, словно пар в огромном котле. «Успокойся, Арестик, успокойся, маленький», — мягким голосом приговаривала бабушка и поглаживала кота по вздыбленному загривку. И не бойся, никто не ни тебя, ни хозяйка твои пальцы не тронет. Вот так. Закрой глаза и успокойся. Вот и ладно, вот и хорошо. А теперь мы пойдем в хату, и ты там приляжешь, немного отдохнешь». Старушка бросила разгневанный взгляд на гостей, и быстрее, чем им бы хотелось, спешно уступили на дорогу перед котом. Как только они исчезли за дверью, Степанов отец развел руками, И растерянно улыбнулся. Чертяка какой-то, а не кот. Ей-ей, чертяка. Видимо, акселерация уже добралась и до котов. Еще какая акселерация? Поддержал его Василий, хотя толком и не знал, что это слово обозначает. Но в этот миг старушка вновь появилась на крыльце. Ну, а теперь на ее морщинистом лице не осталось и тени гнева. Напротив, она светилась мягкой, чуть виноватой улыбкой. «Простите, гости дорогие, моего непутевого котика!» Начала она и тоскливо приложила к щеке шуршавую ладонь. «Если бы только знали, сколько ему в детстве пришлось настрадаться людей. Не поверите, он до этого времени не может смотреть на них спокойно, особенно на незнакомых. Иногда даже вне в старой становится не по себе от его ярости. Но что поделаешь». Ты выглай к нему, как к родному ребенку. Я же его когда-то совсем крошечным подобрала и выходила. Вот теперь и доживай вдвоем на белом свете. Да и он ко мне тянется, как к матери своей. Куда я, туда и Аристарх. Все боится, что меня кто-то может увидеть Да что я говорю, вы и сами все видели?» Голос у старушки был добрым и ласковым. Она продолжала виновато улыбаться, Словно просила простить своего воспитанника За такое негостеприимное поведение И от улыбки И от тихого, успокаивающего голоса Ребята и Таня начали понемногу приходить с себя «Вы, бабушка, сами откуда будете?» Спросил Степанов отец и присел на ступенях «Я спрашиваю потому, что в этом доме уже несколько лет никто и не живет» «Сама я сынок, издали» Охотно ответила старушка на этот вопрос «Вся моя родня умерла, вот и пришлось на старости лет перебираться к младшей сестре. Она живет недалеко отсюда, вы...» Она подняла глаза, словно пытаясь что-то вспомнить. «Да, в Веселиновке. Никак не привыкну к этому названию. Ничего себе, недалеко!» Тихо заметил Василий. «Туда же 20 а то и больше километров наберется». «А мы на месте не сидим», — улыбнулась ему старушка. Мы лекарственные травы собираем. И прости, внучек, что я тебя ненароком толкнула. Уж очень я боялась за своего котика. Да чего там, смутился Василий. Вот такие дела, продолжала старушка. Ой, э, что же это я? Э, вот и ходим с Аристархом, травки собираем. Не насти или на ночь, а иду к людям. А мой Аристарх тем временем притаится где-то в дупле или под кустом. «И ожидает меня, если же повезет натолкнуться на такую вот брошенную хату, то это уже праздник для нас обоих. многого нам не надо, главное, чтобы сверху не капало и с боков не тянуло. А собираем два-три снопика нужных трав и опять к сестре возвращаемся. Людей от разных болезней лечим». «Понятно», – сказал Степанов отец. народная медицина сейчас многие увлекаются». И правильно делают Отозвалась старушка Даже в самом простом зелье Кроется целебная сила Но только ею надо пользоваться Очень осторожно с умом Я вот вижу, сынок Что у тебя нет тет Да и начинается ломота в костях Правильно? Степанов отец удивленно уставился на бабушку Правильно Наконец вынужден был признать он «Условно воду смотрите» «Когда-то умудрился ревматизм подхватить, но откуда вам это известно?» «По глазам твоим», – ответила старушка. «По глазам многое можно прочесть. Так я тебе одну травку дам, пей утром вместо чая и через неделю болеть, как рукой снимет». «Благодарю вас, бабушка. Только я больше привык доверять научной медицине, так что вряд ли помогут ваши травы». Они же, видимо, без заклинаний не действуют. Старушка загадочно улыбнулась. «А чего это не действует?» «Ей, что и дай, что как?» вот одно из этих травок я тебе сейчас вынесу». Когда она начала подниматься по лестнице, Степан шепотом напомнил отцу. «Не забудьте спросить о вчерашнем, хорошо?»